Магаш у Тегильды, Майкан и Апсамат многозначительно переглянулись. Робкая надежда шевельнулась в их сердцах. Видимо, Абиш почувствовал себя лучше. Они заулыбались, закивали, заговорили, перебивая друг друга. «Хорошо, хорошо, поедем, поедем, всех обгоним, всех» на поправку идёт. Радостно воскликнул Абсамат, выразив общее настроение. О, как хорошо на сердце. Дай бог удачи. Абсамат и Майкам потихоньку, никому не говоря ни слова, уже давно и очень старательно готовили гнездо к майслиничным скачкам. В вечерние сумерки Абсамат запряг коня в маленькие санки и подолгу гонял его и на ходьбе, а иногда обнаружив еле заметный пот у него в паху, ставил остывать до середины ночи. Чтобы не мешали прохожие, Абсамат выезжал либо на Ташкентскую дорогу, и мчался к Коскелену, либо ветром летел в сторону Семипалатинска, минуя разбойничий сад Мут-Таймбак. Иногда он по пути заезжал к своим сородичам, проживающим в Байсарке. В этот день после обеда четыре джигита запрягли коней и на двух санях выехали из ворот дома на широкую улицу. Магаш и Утыгильды Поместились на заднем сиденье кошовки, а Майкан, искусный в управлении конём, занял место кучера. Он сразу же пропустил вперёд санки абсамата, уступив дорогу гнедому и доходцу. Сегодня Магашу и его друзьям город показался особенно нарядным и праздничным, вспомнив Семипалатинск они начали сравнивать его с Алма-Атой. Как прекрасен снежный хребет Алатау, заслонивший своей мощной грудью южную сторону прозрачного синего неба. Этот могучий, сказочный великан вызывает восхищение в каждой живой душе. Глядя на него, невольно хочется воскликнуть, как он высок, и прекрасен. Правда, в Алма-Ате все дома одноэтажные, деревянные, в отличие от Семипалатинска, где на центральной улице стоят красивые каменные здания. Но зато сколько здесь фруктовых садов и как прекрасны стройные пирамидальные тополя, тянущиеся к небу, ветвистые березы, Могучие дубы на прямых, словно стрелы в улицах. А тенистые сады, а не подстать великану Алатау, это не сады, а настоящий лес. Неужели все деревья в городском саду посажены в один день? С наивным удивлением расспрашивал Магаша у Тагильды. Как можно было закопать все корни в один час? Почему же за один? Да, потому что все они одинакового роста, словно гривы с тригунов двухлеток, срезанные весной одновременно. Какой бог вырастил их рядышком такими ровными! В свое время, когда обижь, был покрепче здоровьем, он много рассказывал Магашу об Алмате. И сейчас Магаш поделился тем, что слышал от брата. Восемь лет назад здесь было страшное землетрясение. Погибло много деревьев, пришлось сажать вновь. Ты правильно подметил, их действительно сажали в одно время, поэтому все они и кажутся одинаковыми. У Тегильды, сын степей, до сей поры видел лишь горы Чингиса, где вовсе нет деревьев, и он не в ладах совсем здешним. Он не чувствует красоты зеленого города. Семипалатинск ему нравится больше. К тому же он приехал в Алма-Ату в начале зимы, И не видел всего великолепия фруктовых садов, когда на их ветвях пламенеют крупные плоды. Что хорошего в этих деревьях, недоумевал он? Одним барам раздолье, особенно летом, когда сады листьями покроются. Они же первые помощники грабителю. В такой тени спрятаться ничего не стоит. А если вор на гору, на этот ваш хваленый Алатау, в лес заберется, так его там и совсем не поймаешь. Все эти ущелья, леса до да вершины прямо в воровской притон. Так вот и кличут «Хватай, кради и беги ко мне, прячься!» Магаш засмеялся. А ты видел хоть одного вора в этом городе? Сколько месяцев ты живешь здесь? Ну, разве слышал, чтобы кто-нибудь закричал «караул»? Вот это-то и непонятно, что их нет, — изумился Утыгильды. Но если бы мне пришлось воровать, то я занялся обо этим делом только в Алмате. Майкан и Магаш искренне рассмеялись. Живёшь в большом городе, читли не на многолюдном базаре, а так рассуждаешь, сказал Майкан. Стыдись, стыдись, какое тебе дело до воров? Но Утыгельды не сдавалась. Нечего меня стыдить. Если хотите, то так и сам Абая го -ага думает. Однажды я его спросил, почему во всём нашем роде ты быкты они краде водятся главным образом в родах мёрза и божей. А он, знаешь, что ответил? Посмотри на их зимовку и летовку. Кругом неприступные скалы, ущелья, глубокие овраги. Сама местность словно баробское гнездо. Сама земля их учит украдливо жить. Притащи сюда скросив в первом ущелье и реш тут же вот что сказал мне обоега Так что вы со мной не шутите мне на такого напали И лукаво улыбнувшись он добавил уж если улицы вор уж укрывают так что же говорить о садах Магаш засмеялся но ничего не ответил Майкан остановил коня на углу улицы Горде. Отсюда было удобно наблюдать за рысаками и иноходцами, мчавшимися по сельской улице. Апсамат присоединился со своим гнедым к иноходцам, начавшим далекую скачку. Множество саней с хрустом и свистом летело по широкой снежной улице. Мимо пронеслась иноходцами. «Тройка» — звеня бубенцами. В широкой кашовке сидели подвыпившие мужчины и женщины и горланили разухавистую песню. Крестьянские кони, откормленные овсом и отрубями, неуклюжие и веселые, как их хмельные хозяева, скакали во всю мочь под хохот и насмешки уличной толпы. «Исчезла тройка» — По следам за ней помчались английские рысаки, длинноногие, стройные красавцы с выгнутыми дугой шеями, темными ушами, подрезанными хвостами. Возвёки расник с ними мчатся вперёд по сельской улице. Поднимая снежную пыль, пролетают гнедые, белые, карие и находцы казахской породы. В стем глав несутся русские рысаки. Скачки только что начинались. И находцы должны были пройти по улицам Колпаковской и Сельской, достичь Ташкентской аллеи, затем обогнув парк, вновь вернуться на улицу Колпаковскую, промчаться по Сельской и остановиться на скотном базаре на площади перед Белой Церковью. Прослышав о пути скачки, народ валом валил к Белой Церкви, чтобы увидеть подход коней к финишу. Магаш, Майкан и Утагильды сели в сани и тоже поспешили к базарной площади, где уже собралась многолюдная толпа, в которой немало было гимназистов в светло-серых шинелях, с серебряными пуговицами. Показались и чиновники с золотыми какардами на фуражках. Они пришли сюда с жёнами. Одната больше всего была в толпе полицейских. Урядники и стражники, придерживая сабли, косились на своё начальство фронтовых ротмистров в голубых шинелях в белых перчатках. Недаром, когда абиш был ещё здоров и поинтересовался у одного из просвёщённых сторожей города, кого больше всего в Алма-Ате, то получил ответ духовенства и полиции. Ведь у нас по городскому бюджету на полицию Осигновно в 10 раз больше, чем на врачи и больницу. Шакирды из медресе и халфы из пяти мечетей, надвинув на лоб татарские шапки, тоже пришли взглянуть на запретное для них масленичное гулянье. Щеголяя богатыми лисьими и енотовыми шубами, важно прохаживались русские и татарские купцы. «Таранчинские казахские торговцы...» «Один прыгает от сытости, другой от стужи», — говорит пословица. Среди сытых, довольных, празднично настроенных людей ходили с протянутой рукой нищие, вымаливая подаяния. Бросались в глаза жалкие лохмотья, хлеборобов, переселенцев, приехавших в богатые семиречье из далёкой России, и оставшихся здесь без крова над головой, без куска хлеба. Были здесь и бедняки, казахи, обнищавшие после джута, бездомные, голодные, изобшие женщины, старухи и старики. Кто у пелебытных, много ж встретил и казахских чиновников, хорошо знающих Абиша. Они бегло поинтересовались здоровьем больного и сразу перевели разговор на гнедо, и находятся. Их интересовало, как Абзамат готовил к скачкам своего знаменитого коня. Вечерние сумерки сгущались. На улице не было ни одного фонаря. Толпа, ожидавшая перед церковью возвращения и находцев, волновалась. Конечно, в темноте можно было увидеть белого коня. А как отличить Днетово от Булаево, Воронова от Каурова? Попробуй догадайся, какой из них придёт первым. Ну, алмацинцы всё же не расходились. Скачки устраивались только один раз в год, и каждый с жадным нетерпением хотел взглянуть на победителей. Сгруппившись на площади с южной стороны церкви, толпа разделилась надвое, оставив широкую дорогу для проезда лошадей. Чиновники и купцы то и дело смотрели на часы, А простой народ нетерпеливо обменивался короткими возгласами: Скоро ли? Да вот они, близко уже. Едут, едут. Сейчас вернутся. И действительно, в полуверсте показалось что-то тёмное, какое-то питно. Словно шар, оно катилось по широкой дороге, охраняемой полицией, с каждой секундой увеличиваясь в размерах. Это летели, поднимая снежную пыль, запряженные в легкие санки и находцы. Вдруг Магаш и Майкан скрикнули в один голос. Обогнав десяток и находцев, запряженных в легкие санки, Два коня, белый и гнедой, шли голова в голову. Из толпы кто-то крикнул: "Абсамат! Абсамат гнедой находец, жми!" Когда завиднела церковь и послышался нестройный гул толпы, Абсамат ещё крепче упёрся ногами в передёк саней и на секунду изо всей силы натянул вожжи. Гнедой, закусив удила, рванулся вперёд, чуть не вырывая из плеч онемевшие руки ездока. В тот же Ниг, так Самат, приподняв вложи и за всей силой ударил ими коня и крикнул пронзительным громким голосом: "Чуа! Айда!" Гнедой почувствовал, как сразу ослабли вожи, которые сдерживали его всё время. Откинув вверх челку, высоко забрасывая голову назад, словно желая удариться ею о дугу, он сделал резкий бросок вперед. Но белый и находит известных богачей-купцов Абдувалиевых, все еще скакал рядом, не отставая ни на шаг. Гнедой, кажется, только теперь почувствовал близость финиша услышав резкий повелительный возглас абсамата ай чу он стал заметно отделяться от своего соперника гнедой обходил белого и находца вначале он шёл впереди на голову потом на шею и наконец выдвинулся на весь корпус некоторое время абсамат Ещё чувствовал на левом плече густой горячий пар из ноздрей Абдулиевского коня. Белый и находится отставал. С каждой секундой гнедой набирал скорость. Вот он уже на целых полквартала опередил своих противников и подобно падающей звезде пролетел посредине широкой улицы к финишу где его встретила восторженными криками ликующая толпа. В Нидой и находит, о котором в этот вечер складывались в городе легенды, в несколько минут домчал Апсамата до дома. Следом подкатил и Майкан. В передние жена Апсамата, его дети, работники помогли вошедшим раздеться есть о победе Гнедова на скачках привела весь дом в неописуемый восторг чтобы не занести уличный холод в комнату обиша друзья задержались в прихожей они обогревались огнивалис впечатлениями о скачках окончившихся блистательным успехом Гнедова когда через несколько минут Они вошли в комнату больного, а Биш еще не спал, хотя глаза его были закрыты. Чуть приподняв руку, он жестом пригласил вошедших подойти поближе к постели. Пришел первым. Я слышал. Поздравляю. Апсамат. Апсамат. Я тебе приготовил приз. Я обеш вытащил из-под подушки длинный кинжал с рукояткой из слоновой кости. Серебряные ножны блеснули изятейливою узорами, нанесёнными рукой искусного кавказского мастера. Когда обеш лечился летом, в пустыне он приобрёл этот кинжал на память о Кавказе а сейчас подарил его абсамату довольно подарком абсамат вместе с магашем вышел из комнаты больного и все направились в гостиную где был приготовлен чай возле низкого раздлёжного стола накрытого красной скатертью сверкал ярко начищенный медный самовар. На столе возвышалась гора баурсаков, стояли банки с маслом, мёдом, джемом, сахаром, конфетами. Все опустились на одеяло и снова начался разговор о сегодняшней победе в гнедовой находке. В это время Открылась наружная дверь и послышался скрип тяжелых казахских сапог. В гостиную вошли два пожилых бородатых человека. Один высокого роста в куньей шапке, другой широкоплечий, ниже его с сединой в волосах. Апсамат, узнав вошедших, сразу поднялся. Магаш и Майкан вошли последовали его к пленеру они тоже узнали представительного румяного человека в кунней шапке это был дат казаева думал сразу же окружили гостей помогли раздеться провели на почётное место чтобы удобнее было полулежать жена абсамата принесла подушки Ассаламу алейкум, ассалам. Громко приветствовал ли гости. Дед, к которому все присутствующие оказывали знаки особого уважения, был одет в дорогой ламбуковый камзол с короткими рукавами, из нагрудного кармана которого свисал кончик золотой цепочки. Почётный гость пождарил Магаша и Аксамата с победой не до, а затем познакомил собравшихся со своим спутником. Мой друг. Имя его вы наверно слышали. Оно известно по всему Джитысу, не только в Алмате. Это прославленный акын Джембу. Этого человека с небольшими зоркими глазами и розовыми щеками абсамат хорошо знал Магаш, его видел впервые. Они обменялись рукопожатием, и Джембу, едва присев к столу, стал делиться своими впечатлениями о скачках, которые он наблюдал с начала до конца. Быстра ноги, конь, сказал он, обращаясь главным образом к Магашу, пришелся мне по душе. Все Торе и простой народ восхищались им, покорил все сердца, радуюсь за тебя. Пусть всегда твой путь будет счастливым. Слышал, ты сын хорошего человека, У тебя тец прекрасный и конь прекрасный, погаш мерза. Джембу переживал пору расцвета своей творческой жизни. Песенное слово было у него, как говорится, не на кончике языка, а на кончике жгуб. Красноречивый акин сразу завоевал всеобщее расположение. Говорят, хороший человек никогда не чуждается людей. С улыбкой, глядя на Джамбула, заметил Майкан. Ак-Ин чуть раскрыл рот и сразу высказался обо всем. Магаш в знак согласия молча кивнул головой. С первого дня своего приезда в Алмату ему часто доводилось слышать имя Джамбула. Сейчас он с большим интересом посматривал на широкоплечьего Акрина, на его скуластое лицо, огромный лоб и умные живые глаза. Датт сказал, что они собрались было навестить Абиша, но узнав, что Магаш с друзьями поехали на скачки, решили и сами отправиться туда же. А вот сейчас наступил вечер. И нельзя зайти к Абишу. После заката солнца навещать больного не принято. Магаш, Утыгильды, Апсамат, понимающий кивнули. Действительно, есть такой обычай, обязательный для хорошо воспитанных казахов. И пожилые люди его никогда не нарушают. Утром зайдем к нему. — сказал Датт. Жена Апсамата без устали наливала гостям чай. После долгого пребывания на улице они пили с явным удовольствием. Большой медный самовар опустел, и на смену принесли другой, пузатый, еще более вместительный. Во время чаепития любознательный джамбулл задавал Магашу один вопрос за другим. Он хотел поподробнее узнать о Бабише, как Абай обучал своего сына, что пишет ему из Семипалатинска. Магаш отвечал охотно и даже прочитал Акину несколько писем Абая, написанных в стихах. В одном из них написал С благодарностью упоминалось имя Абсамата. Дот оживился. Да-да-да. Надежда на добро хорошим людям очень довольный сказал он. Не зная Абсамата, не видя в лицо, его лице, обо аль благодарить он стихал. Бог да будет милостью к тебе, Абсамат. За твое доброе дело все уйсуны, дулаты, да и весь большой жуз Тысячу раз тебе спасибо скажут. Если уж твое имя стало известно всеми по-латински, То пусть умножатся твои друзья в Алмате. За твои заботы о добром сыне уважаемого Абая Ты достоин большого почета.